Глава 3 Тысяча бумажных порезов. Непредвиденные последствия искусственного интеллекта. Сначала мы создаём себе привычки, потом привычки создают нас. Джон Драйден. Ты мой создатель, но я твой господин. Мэри Шелли. Франкенштейн или современный Прометей. Вопреки фильмам-катастрофам и подобного же толка романам, в которых искусственный интеллект внезапно пробуждается и решает уничтожить человечество, никакого одномоментного обращения технологии против нас не будет. Нас ждёт то, что скорее можно назвать смертью от тысячи бумажных порезов. Отсылка к китайскому способу мучительной казни «смерть от тысячи порезов» – примечание переводчика. Представьте, что вы порезали бумагой всего один палец. М -м, неприятно, но ваши планы на день не пострадают. Если тысячами таких порезов будет покрыто всё ваше тело, вы не умрёте, но жить вам будет мучительно. Элементы каждодневной рутины – надеть носки и туфли, поесть тако, потанцевать на свадьбе двоюродной сестры – перестанут быть предметом вашего выбора. Вам придётся научиться жить другой жизнью – жизнью ограничений и болезненных последствий. Мы уже знаем, что изучение этики и приоритет инклюзивности не обязательны ни для университетов, где формируются племена искусственного интеллекта, ни для «большой девятки», где они позже работают. Мы знаем, что консюмеризм служит движущей силой проектов G-Mafia, а группа B в основном руководствуется планами китайского правительства. Становится ясно, что, по-видимому, никто, ни какой-то всемирный регулирующий орган наподобие Международного агентства по атомной энергии, ни какая-то группа университетов, ни даже группы исследователей не задают неудобных вопросов относительно создаваемого разрыва, относительно противоречия между человеческими ценностями и весьма существенной экономической ценностью плана Китая прийти к мировому господству в искусственном интеллекте и коммерческих целей Кремниевой долины. Установить равновесие между этими двумя факторами раньше не считалось важной задачей, поскольку деятельность «Большой девятки» приносила большие деньги. Они создавали интереснейшие услуги и продукты, которыми нам было приятно пользоваться, и они давали нам почувствовать себя хозяевами своих цифровых миров. Мы не задавали вопросов относительно ценностей, поскольку сейчас наша жизнь удобнее с Большой Девяткой, чем без неё. Но у нас уже есть бумажные порезы, нанесённые убеждениями и мотивацией создателей искусственного интеллекта. Большая Девятка не просто создаёт аппаратное обеспечение и программный код, они строят мыслящие машины, отражающие убеждения человечества. Существующий сегодня разрыв между племенами искусственного интеллекта и обычными людьми уже приводит к последствиям, которые не могут не вызывать беспокойство Ценностный алгоритм. Случалось ли вам задаваться вопросом, как бы сделать систему искусственного интеллекта более прозрачной? Задумывались ли вы над тем, какие наборы данных, включая ваши персональные данные, используются для обучения искусственного интеллекта? В каких случаях искусственный интеллект Учат делать исключения. Как создатели искусственного интеллекта уравновешивают его коммерциализацию и базовые человеческие потребности, например, тайну частной жизни, безопасность, чувство общности, самоуважение, самореализацию? Каковы моральные установки племен искусственного интеллекта? Каковы их понятия о добре и зле? Обучают ли они искусственный интеллект эмпатии? Кстати говоря, Стоит ли вообще давать искусственному интеллекту понятие о человеческой эмпатии и принесет ли это какую-нибудь пользу? Каждая из компаний «Большой девятки» формально согласилась исповедовать определенный набор ценностей, но тщетно искать в их декларациях ответы на эти вопросы. Провозглашаемые ими ценности представляют собой другое – глубокие убеждения, которые объединяют, вдохновляют – приводит в движение сотрудников и акционеров. Они определяют офисную культуру, стиль руководства, играют большую роль в решениях, принимаемых на всех уровнях – от совета директоров до рядового программиста. Отсутствие в списке некоторых конкретных ценностей тоже весьма красноречиво. Не будучи в центре внимания, они перестают быть заметными и легко забываются. Вначале Google работал под простым и понятным девизом – «Не будь злым». В письме 2004 года, сопровождавшем начальное публичное размещение бумаг корпорации, основатели компании Сергей Брин и Ларри Пейдж говорили, «Эрик, Шмидт, Сергей и я намерены строить деятельность Google иначе, используя ценности, которые мы выработали, когда были частной компанией. Теперь, когда становимся публичной, Мы будем оптимизировать ее деятельность с прицелом на долгосрочную перспективу, а не стараться непременно заканчивать каждый квартал с прибылью. Мы будем поддерживать некоторые высокорисковые, но в то же время высокодоходные проекты и управлять своим портфелем проектов. Мы воплотим в жизнь наш принцип не будь злым, сохранив доверие пользователей. Действующие в компании Amazon принципы лидерства пропитывают всю ее управленческую структуру, и в основе их лежат доверие, количественные показатели, быстрота, экономия и результаты. Среди опубликованных принципов есть следующие. Приоритетом для настоящего лидера являются нужды клиента, и эта стратегия определяет его поведение. Лидер активно старается заработать доверие клиентов и сохранить его. Лидеры устанавливают для себя безжалостно высокие стандарты, которые посторонние могли бы назвать неразумно высокими. Многие решения и действия обратимы, поэтому не требуют тщательного обдумывания. Мы ценим взвешенный риск. Достигайте большего меньшими средствами. Увеличение числа сотрудников, размера бюджета или постоянных расходов все это не принесет вам дополнительных очков facebook перечисляет пять основных принципов. Будь смелым, сосредоточься на результате, действуй быстро и будь открытым относиться к работе в компании, а создавай дополнительную ценность к привлечению пользователей. В то же время управленческая философия Tencent отдаёт приоритет обучению и помощи сотрудникам в достижении успеха, основанном на атмосфере доверия и уважения, и принятию решений о основанному на формуле «принципиальность плюс предусмотрительность плюс сотрудничество плюс новаторство». В али важнейшей является постоянная сосредоточенность на нуждах клиента, а также командная работа и принципиальность. Если бы я нарисовала диаграмму Венна, отражающую ценности и принципы работы большой девятки, мы увидели бы несколько перекрывающих друг друга областей. Все они ожидают от сотрудников непрерывного профессионального совершенствования, создания продуктов и услуг, без которых клиенты не могут существовать, и обеспечения выгоды акционеров. Что важнее всего, они ценят доверие. Их ценности не являются чем-то исключительным, на самом деле они соответствуют ценностям большинства американских компаний. В декларации отсутствует важный элемент – Однозначно сформулированное утверждение, что в центре разработки искусственного интеллекта должно стоять человечество как таковое, и что все будущие усилия должны быть направлены на улучшение условий человеческой жизни в целом. Это должно быть сказано явно и отозваться в других документах компаний, на совещаниях руководства, внутри групп разработчиков искусственного интеллекта, на летучках отделов продаж и маркетинга. В качестве примеров можно привести технологические ценности, выходящие за пределы новаторства и эффективности. Например, доступность. Возможности миллионов людей отличаются от обычных. Они испытывают трудности с речью, слухом, зрением, набором на клавиатуре, пониманием, наконец, мышлением. Или можно вспомнить о ценностях экономического порядка в число которых мы должны включить заложенную в платформы возможность развития и распределения материальных благ среди обездоленных людей или социальных групп, или о ценностях социальных, таких как принципиальность, инклюзивность, толерантность и любопытство. Когда я работала над этой книгой, генеральный директор Google Сундар Пичай объявил, что компания разработала новые руководящие принципы работы, над искусственным интеллектом. Однако эти принципы были весьма далеки от того, чтобы поставить интересы человечества в центр внимания будущих разработок компании в области искусственного интеллекта. Заявление отнюдь не было частью стратегического пересмотра основополагающих ценностей компании. Это была просто реакция на сложившиеся обстоятельства, на внутренний скандал вокруг проекта «Мэйвен» и на еще один частный инцидент, случившийся ранее в том же году. Несколько старших инженеров по программному обеспечению обнаружили, что проект, над которым они работали, безопасность облачного сервиса, с которым физически отсутствует связь, предназначался для того, чтобы помочь Google получить военные заказы. Amazon и Microsoft получили сертификаты, позволяющие им обрабатывать данные физически отдельном правительственном облаке, и тем самым обеспечили себе допуск к секретным сведениям. Google тоже хотела конкурировать за выгодные контракты Министерства обороны, и когда инженеры выяснили, как обстоят дела, они взбунтовались. Именно их восстание привело к тому, что 5% сотрудников Google публично отреклись от проекта «Мэйвен». Так было положено начало череде протестов, всерьез развернувшейся в 2018 году, когда некоторые члены племени искусственного интеллекта поняли, что результаты их работы будут использованы для задач, которые они не поддерживают, и потребовали перемен. Они предполагали, что ценности компании отражают их личные, и, осознав свою ошибку, начали протестовать. Этот пример хорошо иллюстрирует те каверзные проблемы, которые возникают перед G-Mafia, когда она не считает нужным следовать стандартам, соблюдения которых мы ожидаем даже от компаний, работающих не над такими масштабными продуктами. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что значительная часть принципов искусственного интеллекта в Google относится именно к оружию и работе на военных заказчиков. Google не будет создавать технологии, предназначенные в основном для убийства людей, которые могут быть использованы в качестве средств ведения войны. Она не будет создавать искусственный интеллект, противоречащий в своей деятельности общепринятым принципам международного права и тому подобное. Мы хотим заявить со всей ясностью, что хотя мы не разрабатываем искусственный интеллект для использования в оружии, «Мы продолжим работать с правительством и военными», говорится в документе. К чести своей, Google говорит, что его принципы должны быть конкретными стандартами, а не теоретическими концепциями, и они особенно касаются проблемы систематических искажений в наборах данных. Но в документе нигде не говорится об обеспечении прозрачности процесса принятия решений искусственным интеллектом, а также о том, какие наборы данных он использует. Ни слова не говорится об однородных племенах, разрабатывающих искусственный интеллект. Ни один из этих конкретных стандартов не требует ставить интересы человечества выше интересов Уолл-стрит. Главная проблема – это прозрачность. Если правительство Соединенных Штатов не способно создать системы, необходимые для защиты нашей национальной безопасности, мы вправе ожидать, что оно наймёт компанию, способную выполнить эту работу. Именно так обстояло дело со времён Первой мировой войны. Мы слишком легко забыли, что мир – это цель, требующая ежедневного труда, и что нашу спокойную жизнь и безопасность гарантирует только хорошо подготовленная армия. Министерство обороны отнюдь не кровожадно. Ему не нужно супероружие, способное разом стирать с лица земли целые деревни где-то в далёких странах. Полномочия вооружённых сил США выходят далеко за рамки того, чтобы убивать злодеев и взрывать что-нибудь. Если сотрудники G-mafia недостаточно понимают это, то лишь потому, что слишком немногие пытаются навести мосты через пропасть между Вашингтоном и Кремниевой долиной. Нас должен заставить задуматься тот факт, что «большая девятка» строит системы, по сути опирающиеся на людей, а ценности, говорящие о надежде на улучшение качества жизни, нигде в них явно не заложены. Если технологические, экономические и социальные ценности не входят в число декларируемых компаний, маловероятно, чтобы она поставила на первое место интересы человечества в ходе исследований, проектирования и внедрения своих продуктов. Подобное противоречие ценностей не всегда заметно с первого взгляда, и это заключает в себе значительный риск как для G-mafia, так и для БЭТ, поскольку отделяет работников от вероятных негативных последствий их работы. Если отдельные сотрудники и коллективы не знают заранее, что их ценности противоречат ценностям компании, они не станут пытаться ликвидировать это жизненно важное противоречие на стадиях проектирования или реализации продукта, когда его изготавливают, тестируют, рекламируют, запускают, организуют его маркетинг. Это не значит, что люди, работающие над искусственным интеллектом, бесчувственны. Но наши общие гуманистические ценности – для них не приоритетны. Именно так мы получаем свои бумажные порезы. Закон конвея В информатике, как и в остальных отраслях техники и любой человеческой деятельности вообще, результат отражает мировоззрение и опыт тех, кто над ним работал. можно найти подтверждение этого принципа и за пределами техники. Позвольте мне ненадолго отвлечься от искусственного интеллекта и предложить два на первый взгляд не связанных друг с другом примера того, как небольшая группа людей может получить огромную власть над населением в целом. Если у вас прямые волосы, толстые, тонкие, длинные, короткие, то ваш опыт посещения салона красоты радикально отличается от моего. Где бы это ни происходило, в парикмахерской у дома, спортклипс в торговом центре, в дорогом салоне. Вам вымыли голову над небольшой раковиной, и кто-то при этом безо всяких усилий массировал вам кожу головы. Затем парикмахер или стилист при помощи гребня с тонкими зубьями расчесал вам волосы и разделил их на пробор. Прямой линией, разумеется. Если волос у вас много, он мог воспользоваться щёткой и феном и опять-таки работал с каждой прядью – пока та не приобрела желаемую форму, объёмную и упругую, или плоскую и гладкую. Если у вас короткая стрижка, то щётка была меньше, а феном вас сушили не так долго. Но в целом процесс был тем же. У меня очень кудрявые тонкие волосы, и их много. Они легко спутываются, а на факторы окружающей среды реагируют непредсказуемо. В зависимости от влажности воздуха, количество выпитой воды и марки средства ухода, которым я последний раз пользовалась, волосы у меня могут лежать плотными кольцами или превращаться в спутанный хаос. В типичном салоне, даже в таком, при посещении которого у вас никогда не возникало проблем, для меня трудности начнутся уже на этапе раковины. Сотруднику, который моет мне голову, нужно гораздо больше места, чем в ней есть, и время от времени мои кудри запутываются вокруг душевой лейки, а распутывать их больно. Единственная возможность расчесать меня гребнем так, чтобы тот не застрял, когда он мокрый и покрыт чем-нибудь скользким, например, густым кондиционером. Забудьте о щётке. При той силе, с которой гонит воздух обычный фен, Мои кудри превращаются в узлы. В некоторых салонах есть насадка, разбивающая струю воздуха. Она выглядит, как прикрытая крышкой воронка размером со стручок горького перца. Но воспользоваться ею я могу, только нагнувшись в кресле таким образом, чтобы волосы нависали над ней. А стилист при этом вынужден присесть, чтобы расположить фен как надо. Приблизительно у 15% белых людей кудрявые волосы. Прибавьте сюда афроамериканцев, и это уже 79 миллионов, или четверть населения Америки. И все они, так или иначе, испытывают проблемы при посещении парикмахерской. Потому что, как мы можем предположить, рабочее место и инструменты были спроектированы людьми с прямыми волосами, в компаниях которых не придавалось большого значения социальным ценностям, таким как эмпатия и инклюзивность. Приведённый мной пример довольно безобиден. А теперь представьте себе ситуацию, где ставка несколько выше, чем моя прическа. В апреле 2017 года персонал на стойке у выхода на посадку рейса United Airlines, вылетавшего из Чикаго, просил кого-нибудь из пассажиров уступить место сотрудникам авиакомпании в обмен на 400 долларов и бесплатный номер в местном отеле. Дело в том, что на рейсе был допущен овербукинг. На это предложение не согласился никто. Они подняли ставку до 800 долларов плюс номер в отеле, но желающих снова не оказалось. В то же самое время пассажиры, обладающие приоритетом при посадке, уже начали заходить в самолет, включая тех, кто забронировал места в первом классе. Алгоритм и автоматизированная система выбрали четырёх человек, которых предстояло снять с рейса, включая доктора Дэвида Дао и его жену, тоже терапевта. Он позвонил в авиакомпанию прямо из своего кресла, объяснил, что его на следующий день ждут пациенты. Остальные пассажиры подчинились требованию, но доктор Дао отказался покидать самолёт. Сотрудники департамента авиации «Чикаго» пригрозили ему тюремным сроком, если тот не выйдет из самолёта. Вы, конечно, знаете, что произошло дальше, потому что видео этого инцидента стало вирусным на Facebook, YouTube, Twitter и потом несколько дней транслировалось новостными службами всего мира. Сотрудники службы схватили доктора Дао за руки, ударив о подлокотник кресла, разбив очки и порезав ему губы. Даос с залитым кровью лицом которого охранники силой волокли по проходу, внезапно перестал кричать. Инцидент оказался травматичным как для доктора Дао, так и для других пассажиров, обернулся репутационным кошмаром для United и закончился слушаниями в Конгрессе. Все хотели знать одно – как подобное могло случиться в Соединенных Штатах? В большинстве авиакомпаний мира, включая united процедура посадки в самолет автоматизирована. В Southwest Airlines пассажирам назначаются не места, а группа A, B или C и номер, и посадка происходит по порядку, причем вся сортировка выполняется алгоритмически. Место в очереди определяется ценой билета, временем его покупки и статусом в программе лояльности. В других авиакомпаниях назначенные места распределяются по группам разного приоритета, причем, это тоже делает алгоритм. Во время посадки в самолёт сотрудники на стойке у выхода следуют инструкциям на экране перед ними и обязаны следовать этой технологии строго и без отклонений. Спустя несколько недель после инцидента с United я присутствовала на отраслевой встрече турбизнеса в Хьюстоне и интересовалась у высших руководителей технических служб, какова могла быть роль искусственного интеллекта происшедшим. Моя гипотеза заключалась в следующем. Алгоритм, ответственный за принятие решений, диктовал жесткий перечень шагов без какого-либо учета контекста. Система решила, что мест недостаточно, определила начальную сумму компенсации, а когда желающих не нашлось, пересчитала ее. Когда пассажир отказался подчиняться требованиям авиакомпании, она порекомендовала вызвать службу безопасности аэропорта. Сотрудники, вовлечённые в инцидент, бездумно следовали инструкциям на своих экранах, автоматически выполняя волю системы искусственного интеллекта, в программный код который не были заложены ни гибкость, ни учёт внешних обстоятельств, ни эмпатия. Руководители технических служб Те, что не работали в united не отказывались признавать действительно существующую проблему. В тот день, когда доктора Дао силой удалили из самолета, сотрудники авиакомпании отдали свою власть системе искусственного интеллекта, разработанной относительно небольшой группой людей, не слишком тщательно продумывавший сценарии, в которых та будет использована. Инструменты и оборудование рабочего места в парикмахерских, как и системы, используемые в гражданской авиации, всё это примеры так называемого «закона Конвея», который гласит, что решения, принимаемые группой людей, в случае отсутствия ясных правил и инструкций, имеют тенденцию отражать неписанные ценности группы. В 1968 году Мелвин Конвей, программист и учитель математики и физики в средней школе заметил, что системы, как правило, отражают своих создателей и их ценности. Конвей в основном занимался коммуникацией внутри организации, но позже исследования, проведенные в Гарварде и МТИ, показали, что его идея имеет более широкое применение. Гарвардская школа бизнеса проанализировала кодовую базу нескольких проектов специально выбирая такие, где программное обеспечение было создано для решения примерно одних и тех же задач, но разными коллективами. С одной стороны, встроенными в жёсткую организационную структуру, с другой – созданными специально для решения конкретной задачи и создающими открытый код. Один из основных выводов заключался в следующем. Выбор проектных решений – определяется тем, как организован коллектив, и внутри этих коллективов систематические искажения и отношения влияния друг на друга, как правило, остаются незамеченными. В результате небольшая суперсеть индивидов в коллективе приобретает огромную власть, как только результат их работы, будь то гребень, раковина или алгоритм, начинает использоваться населением или по отношению к нему. Закон Конвея относится и к искусственному интеллекту. С самого начала, когда философы, математики и изобретатели автоматов начали обсуждать соотношение мысли и машины, не было какого-то единого набора инструкций и правил алгоритма, способного описать мыслящей машине мотивы и предназначение человечества. Китай и Запад придерживались разных подходов к исследованиям выбору технических средств и задач, и в результате между их путями развития искусственного интеллекта пролегла пропасть. Таким образом, закон Конвея соблюдается, поскольку ценности племени, убеждения, мнения, скрытые когнитивные искажения оказываются надёжно впечатанными в его творение. Закон Конвея представляет собой слабое место большой девятки, поскольку в разработке искусственного интеллекта определенную роль играет фактор преемственности. Пока на каждом ее этапе решения принимают люди. Их личные убеждения и идеология племени – вот что передается по всей экосистеме, начиная от кодовой базы и заканчивая алгоритмами, библиотеками, наконец, проектными решениями, заложенными в аппаратное обеспечение и сети. Если вы или кто-то другой, чей язык, пол, раса, религия, политические и культурные предпочтения соответствуют вашим, не присутствуете при разработке чего бы то ни было, можно смело утверждать, что полученный результат не станет учитывать подобной личности. Это явление присуще далеко не только области искусственного интеллекта, поскольку реальная жизнь не меритократия. В какой бы отрасли мы ни работали, Финансирование, вхожесть в тот или иной кабинет, продвижение по службе, благосклонное восприятие наших дерзких и новых идей зависят от наших связей и отношений с людьми. Не однажды я имела случай наблюдать отрицательные последствия закона Конвея лично. В 2016 году меня пригласили на ужин и круглый стол, посвященный будущему искусственного интеллекта, этике и обществу. В качестве места был выбран ресторан Нью-Йорк Янкис Стейкхаус в Среднем Манхэттене. Мы, 23 человека, сидевшие по периметру большого стола, поставили своей задачей обсудить некоторые важнейшие социальные и политические последствия искусственного интеллекта для человечества, уделив особое внимание вопросам пола, расы и системам искусственного интеллекта, создаваемым для здравоохранения. Однако именно те люди, которым была посвящена встреча, оказались недостаточно на ней представлены. В помещении находились всего двое цветных и четыре женщины, причем две из них – от принимающей организации. Ни у кого из приглашенных не было профессионального или академического опыта в областях этики, философии или бихевиоральной экономики. Подобная ситуация сложилась непреднамеренно, заверили меня организаторы, и я им верю. Просто никому не пришло в голову, что организационный комитет пригласил экспертов, которые почти все были белыми мужчинами. Мы были традиционным кругом подобных встреч и знали друг друга либо лично, либо понаслышке. Мы были группой, включавшей в себя выдающихся специалистов в области информатики и нейронауки, высокопоставленных политических советников из Белого дома, высший менеджмент технологической отрасли. В течение всего вечера, говоря о разных людях, мы использовали только местоимения женского рода. Лексический приём, модный сейчас в технологическом секторе и среди журналистов, пишущих о нём. В тот вечер мы не писали ни код, ни какие-нибудь документы. Мы не тестировали никакую систему искусственного интеллекта и не вырабатывали концепцию нового продукта. Это был просто ужин. И тем не менее, в последующие месяцы я заметила, как фрагменты нашей дискуссии всплывали то тут, то там, в академических статьях, в политических выступлениях, даже в обычных разговорах, которые я вела со специалистами Большой Девятки. За стейками и салатом наш закрытый кружок экспертов в области искусственного интеллекта сумел разработать тонкие и сложные идеи, касающиеся этики и искусственного интеллекта. Причём они сумели распространиться в профессиональном сообществе, но при этом не были репрезентативны по отношению ко всему разнообразию людей, которые затрагивали. Вот вам и множество бумажных порезов. Проведение встреч, составление докладов, организация обсуждения в комитетах на конференциях тех технологических – экономических и социальных задач, которые ставит развитие искусственного интеллекта, не изменит ситуации в целом, если у нас не будет цельной и согласованной стратегии, а также единого представления о том, как должно выглядеть наше будущее. Нам нужно решить это уравнение, в котором участвует закон Конвея, и сделать это быстро. Наши решения зависят от наших ценностей. В ситуации отсутствия внутри большой девятки общих гуманистических ценностей, закреплённых документом, принятие решений опирается на личный опыт и личные идеи. Это особенно опасно в отношении искусственного интеллекта, поскольку студенты, профессора, учёные, рядовые сотрудники компаний, менеджеры принимают миллионы решений ежедневно. От, на первый взгляд, малозначащих какую базу данных использовать, до серьёзнейших, кто будет убит, если самоуправляемый автомобиль не сможет избежать аварии. Пускай человеческий интеллект и служит отправной точкой разработки искусственного, но они принимают решения и делают выбор по-разному. Профессор Придстонского университета Даниэль Канеман и профессор Еврейского университета в Иерусалиме Амос Тверски – посвятили много лет исследованию того, как люди принимают решения, и пришли, в конце концов, к открытию двух систем мышления. Первая анализирует задачу при помощи логики, вторая действует автоматически, быстро и практически незаметно для нас. Канеман описывает работу этих двух систем в своей книге «Думай медленно, решай быстро», удостоенный множества наград. Трудные задачи требуют вашего внимания и, следовательно, больших затрат умственной энергии. Вот почему многие люди не способны производить сложные арифметические вычисления на ходу, ведь даже процесс ходьбы требует ресурсов жадной до энергии части мозга. Большую часть времени управление находится в руках другой системы. Наш быстрый интуитивный ум в течение дня принимает тысячи решений, И хотя он расходует энергию экономно, он при этом подвержен множеству когнитивных искажений, отражающихся в наших эмоциях, убеждениях, мнениях. Именно быстрый ум повинен в наших ошибках. Мы слишком много едим, выпиваем лишнего, занимаемся незащищённым сексом. Кроме того, эта часть мозга отвечает за стереотипы. Мы безотчётно выносим суждения относительно других людей, имея удивительно мало исходных данных. Или о людях, которых не видим. Быстрая часть мозга делает нас подверженными явлению, которое я называю парадоксом настоящего. Мы автоматически предполагаем, что наши нынешние обстоятельства не изменятся или не могут измениться никогда, даже когда мы видим сигналы, указывающие на что-то новое или иное. Мы можем думать, что всегда контролируем собственный процесс принятия решений, но на деле часть нас всегда на автопилоте. Математики утверждают, что идеальное принятие решений невозможно, поскольку, во-первых, участвующие в процессе системы сложны, а во-вторых, будущее постоянно находится в процессе изменения вплоть до молекулярного уровня. Предсказать исход каждого конкретного события невозможно, а неизвестное количество переменных исключает построение модели, которая могла бы проанализировать все возможные ответы. Несколько десятилетий назад, когда выдающимся достижением искусственного интеллекта считалось обыграть человека в шашке, набор исходных переменных для принятия решения был очевиден. Сегодня Ставя перед искусственным интеллектом задачу определить медицинский диагноз или предсказать срок следующего краха финансового рынка, мы вынуждены будем оперировать данными и решениями на несколько порядков более сложными. Поэтому мы строим системы, ориентированные в первую очередь на оптимизацию. Неотъемлемой чертой оптимизации является неопределенность. Выбор происходит способами, отличающимися от обычного человеческого мышления. Когда AlphaGo Zero отбросила человеческую стратегию и создала собственную, она не выбирала между существующими альтернативами, она сознательно решила попробовать совершенно иной путь. Именно второй вариант поведения и является целью учёных, работающих в области искусственного интеллекта, потому что на этом пути они ожидают великих открытий. Поэтому вместо того, чтобы учить искусственный интеллект каждый раз принимать абсолютно верные решения, его поведение оптимизируется так, чтобы как можно чаще обеспечивать желаемые исходы. Но исходы, желательные кому и чему, мы при этом выбираем. Кстати говоря, как происходит процесс оптимизации в реальном времени? Ответить на этот вопрос не так легко. Машинное и глубокое обучение труднее для понимания, чем старые добрые системы с написанным вручную кодом, поскольку состоят из тысяч компьютерных моделей нейронов, собранных в сложные взаимосвязанные слои. Когда исходные данные подаются на первый слой нейронов, они генерируют на его основе собственный сигнал. Тот передается следующему слою и процесс продолжается, пока не будет достигнута цель. Все эти взаимосвязанные слои позволяют системам искусственного интеллекта интерпретировать данные, раскладывая их на мириады слоев абстракции. Например, система распознавания образов может при помощи первого слоя определить наличие в изображении определенных форм и цветов, а высшие слои – различить структуру и блеск. Последний слой покажет, что растение на фотографии – кинза, а не петрушка. Вот пример того, как оптимизация превращается в проблему, когда «большая девятка» использует наши данные, создавая приложения для реального мира в интересах бизнеса и государства. Исследователи Нью-Йоркской школы медицины кана провели эксперимент над системами глубокого обучения с тем, чтобы выяснить, смогут ли они обучить их предсказывать рак. Школа, находящаяся в медицинском центре Маунт-Синай, получила доступ к данным 700 тысяч пациентов, и набор данных включал сотни различных переменных. Система получила название Deep Patient и использовала сложные методики для поиска закономерностей в данных, которые выглядели бессмысленными для исследователей но оказывались очень полезными для выявления пациентов с ранней стадией многих заболеваний, включая рак печени. Таинственным образом она могла предсказывать психиатрические расстройства типа шизофрении. Но даже учёные, создавшие систему, при этом не понимали, каким образом она приходит к своим решениям. Им удалось сконструировать мощную систему искусственного интеллекта, очевидно полезную с точки зрения как бизнеса, так и государственного здравоохранения. И при этом они по сей не могут понять, чем та руководствуется, вынося свой вердикт. Deep Passion оказалась точным диагностом. Но представьте себе, насколько медицинскому персоналу сложно следовать ее диагнозам, объяснения которым отсутствуют. А между тем, Исходя из них, приходится назначать или прекращать тот или иной медикамент, применять радиацию или химиотерапию, даже отправлять пациента на стол хирурга. Невозможность проследить, каким образом искусственный интеллект производит оптимизацию и принимает решение, получила название «проблемы черного ящика». Сегодня системы, созданные «большой девяткой», могут даже оказаться с открытым исходным кодом но сами они при этом функционируют как проприоритарный чёрный ящик. Описать процесс в целом авторы могут, но его работа в реальном времени не видна. Со всеми этими смоделированными нейронами и слоями невозможно в точности установить, что произошло и в какой последовательности. Одна группа исследователей из Google попыталась разработать новую технологию призванную сделать функционирование искусственного интеллекта более прозрачным. Если коротко, инженеры запустили алгоритм распознавания образов при помощи глубинного обучения в обратном порядке, чтобы увидеть, как именно система узнаёт определённые предметы, например, деревья, улиток, свиней в рамках проекта под названием Deep Dream. Нейронная сеть, созданная в лаборатории информатики искусственного интеллекта МТИ, исполняла алгоритм распознавания изображений Google в обратном порядке. Вместо того, чтобы учиться, используя послойный подход, например, узнавать розы и нарциссы, она училась искажать изображения, добавляя отсутствующие на них предметы. Эти искаженные изображения пропускались через систему несколько раз, и всякий раз Deep Dream обнаруживала на них всё более странные предметы. По сути, Google пытался заставить искусственный интеллект видеть сны. Вместо того, чтобы узнавать существующие предметы, система обучалась сделать то, чем все мы занимались в детстве – смотреть на облака, искать в их абстрактных очертаниях сходство с предметами и воображать, будто мы эти предметы видим. Исключение было только одно – Deep Dream не мешали работать стресс или эмоции, она видела словно взятые из кислотного трипа пейзаж со странными плавающими в воздухе животными, цветными фракталами, искривленными зданиями самых причудливых форм. В своих снах искусственный интеллект создавал новые сущности, имевшие логический смысл для него, но совершенно неузнаваемые для нас – в том числе гибридных животных, например, свинью-улитку и собаку-рыбу. Эти сны искусственного интеллекта вовсе не обязательно повод для беспокойства, но в то же время они хорошо иллюстрируют разницу между тем, как люди интерпретируют данные окружающего мира и как наши системы, будучи предоставлены сами себе, определяют смысл наших данных. Группа исследователей опубликовала свои результаты которые были оценены профессиональным сообществом как прорыв в области искусственного интеллекта, поддающийся наблюдению. В то же время изображения были настолько необычными, что стали циркулировать по интернету. Несколько человек воспользовались кодом Deep Dream и сделали приложения, при помощи которых кто угодно мог создавать собственные кислотные фото. Некоторые смелые графические дизайнеры даже воспользовались Deep Dream для создания поздравительных открыток странных, но по-своему прекрасных и разместили их для продажи на зазл.com. Deep Dream дал нам возможность взглянуть на то, как определенный класс алгоритмов обрабатывает информацию, но ошибкой было бы думать, что подобное верно для всех систем искусственного интеллекта. Как действуют последние разработки в искусственном интеллекте, и почему принимают определенные решения, по-прежнему тайна. Многие в племени искусственного интеллекта будут утверждать, что проблемы черного ящика не существует, но поведение этих систем по сей день остается непрозрачным. Вместо этого авторы утверждают, что прозрачность систем можно обеспечить только ценой раскрытия проприетарных алгоритмов и процессов. Это разумно мы не можем рассчитывать, что публичная компания сделает свою интеллектуальную собственность и процессы общедоступными, особенно если принять во внимание агрессивную позицию, занимаемую в области искусственного интеллекта Китаем. Однако, в отсутствие разумных объяснений, какими доказательствами мы располагаем, что в системы уже не заложены систематические искажения. Не зная ответа на этот вопрос – как может кто бы то ни было спокойно доверять искусственному интеллекту. Мы не требуем прозрачности для искусственного интеллекта. Мы восхищаемся машинами, которые на первый взгляд подражают людям, но делают это не совсем точно. Мы смеёмся над ними в ток-шоу, идущих по телевидению поздно вечером, ведь нам напоминают о нашем абсолютном превосходстве. Позвольте спросить вас ещё раз. Что, если эти отклонения от человеческого мышления представляют собой начало чего-то нового? Вот что нам, тем не менее, известно. Главная цель при создании коммерческих приложений искусственного интеллекта – оптимизация, а не прозрачность или возможность отчитываться о механике своей работы. Система DeepDream специально сконструирована для решения проблемы чёрного ящика. Её задачей было – продемонстрировать исследователям процесс принятия решений сложной системой искусственного интеллекта. В принципе, нам следовало насторожиться уже тогда, когда поняли, что восприятие мира искусственного интеллекта совершенно не похоже на наше. И тем не менее, мы продолжаем работать, как ни в чём не бывало, как будто искусственный интеллект всегда будет вести себя так, как рассчитывали его создатели. Приложения искусственного интеллекта, разработанные Большой Девяткой, сейчас входят в мейнстрим, и при этом от них ждут, что они будут дружественны к пользователю и сделают нашу работу быстрее и эффективнее. Конечные пользователи, департаменты полиции, государственные органы, малый и средний бизнес хотели бы получить просто информационную панель, выдающую готовые ответы или инструмент автоматизации повторяющихся когнитивных или же административных задач. Нам нужны компьютеры, решающие наши задачи, и мы хотим поменьше работать. И нам хотелось бы меньше ответственности. Если что-то идёт не так, мы можем попросту обвинить компьютерную систему. И это эффект оптимизации, когда непредвиденные последствия уже касаются миллионов обычных людей во всём мире. Вновь это должно поставить нас перед отрезвляющим вопросом, как оптимизируются миллионы существующих внутри человечества тонких различий в культуре, политике, религии, сексуальности, морали. Если единый кодекс гуманистических ценностей отсутствует, что произойдет, когда система оптимизирована под кого-то, совсем не похожего на тебя? когда искусственный интеллект ведёт себя плохо. Латания Суини – профессор Гарварда и бывший технический директор Федеральной торговой комиссии США. В 2013 году, попытавшись задать в поиске Google своё имя, она увидела автоматически сгенерированную рекламу, говорившую следующее. «Латания Суини – вы арестованы. Первое. Введите имя и штат. Второе. Получите доступ ко всей имеющейся информации. Проверка немедленно на 3 www.instantcheckmate.com Те, кто создавал эту систему, при помощи машинного обучения, пытающуюся увязать намерение пользователя и таргетированную рекламу, жестко закодировали предубеждение непосредственно в ней. Искусственный интеллект, стоящий за Google AdSense, определил латанию, как имя, характерное для чёрных, учёл, что люди с такими именами чаще фигурируют в полицейских базах данных, и таким образом решил, что пользователь с высокой вероятностью ищет данные о своих арестах. Увиденное заинтересовало профессора Суини, и она провела несколько экспериментов с целью выяснить, был ли её опыт случайностью или же расизм действительно встроен в механизм онлайн-рекламы. Как выяснилось позже, интуиция, говорившая в пользу второго, её не подвела. Разумеется, никому в Google даже в голову не приходило умышленно дискриминировать чёрных в системе. Цели были другие – быстродействие и масштабируемость. В 1980-е компании обращались в агентства, и работающие там люди готовили рекламу и резервировали под неё газетную площадь. Обычно… Это приводило к переговорам, на которых выбивались исключительные условия и спорили о цене. Но главное, процесс включал в себя множество людей, и всем им нужно было платить. Мы исключили из цепочки людей и поручили работу алгоритмам, автоматизирующим рутину и показывающим лучшие результаты, чем показывали бы люди без их помощи. Идея отлично работала для всех кроме Суини. Поскольку над системой работало не все человечество, система искусственного интеллекта обучалась по начальным инструкциям, составленным именно этими программистами. Набор данных, скорее всего, включал в себя много различных тегов, в том числе пол и расу. Google зарабатывает деньги, когда пользователи кликают по рекламе, поэтому существует коммерческий интерес оптимизировать систему, приняв в качестве целевого показателя количество кликов. В процессе работы кто-то, по всей видимости, обучил систему разделять имена по категориям, что в конце концов привело к появлению баз данных, позволяющих идентифицировать расу по имени. Такие базы, если их использовать в сочетании с поведением пользователя, позволяют оптимизировать процент кликов. К своей большой чести – компания Google устранила проблему немедленно, без каких-либо вопросов и сомнений. Эффект оптимизации оказался проблемой для компаний и организаций, которые видят в искусственном интеллекте хорошее решение своих обычных проблем. Например, недостатка руководящих кадров и накопление незавершенных задач. Это в особенности верно для правоохранительных органов и судов, которые используют искусственный интеллект для автоматизации части принимаемых ими решений, включая вынесение приговоров. В 2014 году две 18-летние девушки увидели самокат и велосипед на обочине дороги на окраине города Форт Лодердейла, где жили. Хотя и тот, и другой были детского размера, девушки взобрались на них и покатились по дороге но потом решили, что техника для них маловато. Как раз когда они слезали, одна с велосипеда, другая с самоката, их нагнала женщина, крича «Это вещи моих детей!» Наблюдавший за сценой сосед вызвал полицию, поймавшую и арестовавшую девушек. Позднее им предъявили обвинение в грабеже и мелком воровстве. В совокупности велосипед и самокат стоили примерно 80 долларов, Летом предыдущего года в магазине «Хоум Дипо» неподалеку 41-летний рецидивист был арестован за кражу инструментов на общую сумму 86 долларов. Тем самым он пополнил свою криминальную историю, где уже значились вооруженное ограбление, попытка вооруженного ограбления и тюремный срок. Организация «Про паблика», специализирующаяся на журналистских расследованиях, опубликовала серию исключительно сильных статей, посвящённых тому, что произошло дальше. Всем троим программа с искусственным интеллектом раздала тюремные сроки на основании присвоенного им рейтинга, выражавшего вероятность того, что они и дальше будут совершать преступления. Девушки, обе чёрные, получили метку «высокий риск». Для 41-летнего рецидивиста, который оказался белым, Риск был признан минимальным. Система предсказала ситуацию с точностью до да наоборот. Девушки извинились, отправились по домам, обвинения в каких-либо преступлениях им больше не предъявлялись. Белый же преступник сейчас отбывает восьмилетний срок за проникновение на склад и кражу электроники на тысячи долларов. Пропаблика проверила рейтинги риска, присвоенные более чем 7 тысячам людей, арестованным во Флориде чтобы понять, аномалия ли это, и убедилась, что в алгоритмы встроено значительное систематическое искажение. Для чёрного подсудимого вероятность быть обозначенным как будущий рецидивист оказалась примерно вдвое выше, чем для белого. Оптимизация иногда заставляет отличающиеся блестящим умом племена искусственного интеллекта принимать глупые решения. Вспомните дипмайнд, создавшую AlphaGo и AlphaGo Zero и потрясшую профессиональное сообщество искусственного интеллекта своими победами в ГО над гроссмейстером-человеком. Компания Google, прежде чем принять решение о покупке, послала Джеффа Хинтона, профессора Торонского университета, находившегося в тот момент в академическом отпуске для разработки искусственного интеллекта в Google. И Джеффа Дина, руководившего Google Brain, на частном самолёте в Лондон для встречи с суперсетью ведущих учёных в области искусственного интеллекта. Те находились под сильным впечатлением от результатов достигнутых компанией и её сотрудников и порекомендовали Google совершить сделку. Для того времени это была значительная инвестиция. Google заплатила почти 600 миллионов долларов за DeepMind, из которых 400 миллионов – выплачивались сразу, а оставшиеся 200 миллионов – в течение пятилетнего периода. В последовавшие за приобретением месяцы стало очевидно, что DeepMind способствует прогрессу науки в области искусственного интеллекта, но при этом совершенно непонятно, каким образом могла бы окупить вложенные деньги. Планировалось, что внутри Google компания будет заниматься сильным искусственным интеллектом, а это очень долгий процесс. Вскоре энтузиазм относительно возможных будущих достижений DeepMind уступил место желанию видеть финансовые поступления от ее исследовательских проектов, рассчитанных на более близкую перспективу. К пятой годовщине приобретения DeepMind компания Google была обязана произвести предусмотренные при поглощении дополнительные платежи как ее акционерам, так и 75 сотрудникам, состоявшим в компании на момент покупки. Тогда казалось, что технологии DeepMind могут найти коммерческое использование в здравоохранении. Итак, в 2017 году часть DeepMind, руководствуясь интересами родительской компании, заключила контракт с фондом Royal Free NHS Foundation Trust, владеющим несколькими больницами в Великобритании на разработку приложения для управления услугами здравоохранения. Предполагалось, что их первый продукт будет использовать искусственный интеллект DeepMind для оценки риска острого повреждения почек у пациентов и выдавать соответствующие предупреждения врачам. DeepMind получила доступ к персональным данным и медицинским картам 1,6 миллионов пациентов английских больниц, у которых, как оказалось потом, не спрашивали согласия и не объясняли, как именно станут использовать их данные. В DeepMind было загружено довольно много информации о пациентах, включая данные об абортах, приёме наркотиков, наличии положительных результатов анализа на ВИЧ. И компания Google, и фонд получили замечания от управления комиссара по информации, государственного надзорного органа Великобритании, отвечающего за защиту данных. Стремясь как можно быстрее построить из наработок DeepMind приложения, способное приносить доход, сооснователь фирмы Мустафа Сулейман писал в своем блоге. «Когда мы начинали эту работу в 2015 году, мы были сосредоточены на быстром достижении результатов и недооценили сложность NHS» и правил, регулирующих доступ к данным пациентов, а также страхи, сопровождающие факт работы известной технологической компании в области здравоохранения. Мы почти исключительно сконцентрировались на том, чтобы создавать системы в соответствии с требованиями врачей и сестринского персонала, и воспринимали нашу работу как технологию для клиницистов, а не как нечто, в чём мы должны быть ответственны перед пациентами, общественностью и НХС в целом, и облик чего они должны определять. Здесь мы ошиблись и приносим свои извинения. Речь шла не о стремлении основателей DeepMind разбогатеть или же выгодно продать свою компанию. На них оказывалось чудовищное давление с тем, чтобы они выводили новые продукты на рынок. Наши ожидания постоянных и крупных достижений Серьёзнейший отвлекающий фактор для людей, отвечающих за завершение исследовательских проектов и тестирование их результатов в разумные сроки. Мы пытаемся искусственно подгонять процесс, который не способен удерживать ритм, заданный безумными обещаниями людей, находящихся вдали от окопов, от места, где действительно делается вся работа над искусственным интеллектом. Как могла DeepMind в данной ситуации справиться с работой лучше, если она обязана была в первую очередь ориентироваться на требования рынка? А теперь вспомните, что DeepMind встроена во множество других предложений Google, включающих в себя еще одну инициативу в здравоохранении Великобритании. Облачный сервис компании, систему синтеза речи под названием WaveNet Всё это части плана превращения «дипмайнд» в прибыльную компанию. Одним из проявлений эффекта оптимизации являются недоработки в системах искусственного интеллекта. Поскольку цель достичь абсолютного совершенства не ставится, иногда они принимают решения, основываясь, по-видимому, на подобных недоработках. Весной 2018 года жительница Портленда по имени Даниэла и её муж – находились у себя дома, который в основном был построен на технических решениях Амазон, окружённые устройствами, управлявшими всем, от безопасности до отопления и освещения. Зазвонил телефон, на другом конце провода раздался знакомый голос. Это был коллега мужа Даниэлы. Он звонил, чтобы сообщить неприятные новости. Он только что получил аудиофайлы с записями разговоров в их доме. Сначала Даниэла не поверила ему и решила, что он шутит, но тут собеседник воспроизвёл содержание её недавнего разговора с мужем относительно паркетных полов. Вопреки общему тону прессы или теориям заговора, циркулировавшим в социальных медиа, компания «Амазон» не записывала намеренно всё, что говорилось в квартире Даниэлы. Это была лишь недоработка в системе. «Амазон» впоследствии объяснила, что принадлежавшее Даниэле устройство эхо проснулось из-за какого-то слова, которое прозвучало как «Алекса», но не было в точности словом «Алекса». Эта проблема вследствие умышленной готовности понимать речь приблизительно, ведь не все произносят «Алекса» с одними и теми же интонацией и акцентом, поэтому, чтобы система работала, нужно предусмотреть некоторые допуски. Затем Искусственный интеллект идентифицировал какую-то последовательность звуков как сильно искажённую фразу «Отправь сообщение» и громко спросил «Кому?». Но Даниэла и её супруг вопроса не услышали. Искусственный интеллект интерпретировал фоновый шум как имя коллеги, повторил его и спросил опять-таки громко «Верно?», а потом ещё раз сделал неверный вывод из фонового шума. Через несколько мгновений аудиофайл отправился через всю страну. Амазон заявила, что инцидент оказался результатом цепочки неудачных совпадений, чем он, разумеется, и был. Но первопричина возникновения ошибки в принципе – приблизительность, наличие допусков – была одним из проявлений эффекта оптимизации. Эффект оптимизации означает, что искусственный интеллект будет вести себя непредсказуемо, что и является целью исследователей. Но когда мы переходим на данные реального мира, последствия могут быть катастрофическими. И это подчёркивает недостатки нашей человеческой природы. Один из старейших участников «Большой девятки» — Microsoft, дорого заплатил за урок того, что происходит, когда экономическая ценность искусственного интеллекта получает приоритет перед технологическими статусами и социальными ценностями. В 2016 году компания еще не пришла к единому представлению, в каком направлении она хотела бы развивать искусственный интеллект и развиваться сама. Она отставала на два года от Amazon, уже запустившей свою смарт-колонку и собиравшей под свои знамена разработчиков и партнеров. Google активно развивала искусственный интеллект у себя и и он уже был встроен в продукты, конкурирующие с Microsoft, например, в поиск, электронную почту и календарь. У Apple голосовой помощник Siri стал стандартным программным обеспечением iPhone. Компания Microsoft запустила своего голосового помощника, он назывался Cortana, ранее в том же году, но популярности среди пользователей Windows он не приобрел. И хотя Microsoft обеспечивала незаменимую, пусть в то же время незаметную, технологическую прослойку, без которой не мог работать ни один бизнес, руководство и акционеры чувствовали себя неспокойно. Нельзя сказать, чтобы Microsoft не предвидела скорого наступления эпохи искусственного интеллекта. На самом деле, компания больше 10 лет вела работу на разных фронтах – компьютерное зрение, обработка естественного языка, машинное чтение, приложение с использованием искусственного интеллекта в ее облаке «Эжур», даже граничные вычисления. Проблема заключалась в несогласованности действий внутри нее самой и отсутствии единой стратегии у инженерных коллективов. Результатом стал фонтан невероятных достижений в области искусственного интеллекта, опубликованных статей, значительного числа патентов, полученных суперсетями, которые работали над отдельными проектами. Одним из примеров может служить экспериментальный исследовательский проект, проведённый Microsoft в сотрудничестве с китайским двойником Twitter под названием Weibo. Искусственный интеллект получил название «Сяо Айс» и облик 17-летней китайской школьницы образ который должен был напоминать собеседнику, соседку или племянницу, дочь или одноклассницу. Сяо Айс могла общаться с пользователями через Weibo или платформу Tencent WeChat. На её аватаре было правдоподобное человеческое лицо, а речь на письме едва ли отличалась от речи живого человека. Она была готова говорить о чём угодно, от спорта до моды. Когда она не разбиралась в теме или не имела определённого мнения, она вела себя в точности так же, как мы, меняла тему разговора или отвечала уклончиво, а то и просто со стыдом признавалась, что не знает, о чём говорит пользователь. Она была запрограммирована так, чтобы создавать впечатление эмпатии. Например, если пользователь ломал ногу и посылал ей фотографию, Сяо Айс должна была отреагировать сочувственно. Искусственный интеллект Сяоайс не ограничивался ответом: "На этом фото нога", но был достаточно разумен, чтобы делать выводы. Она ответила бы: "Как вы себя чувствуете? Вы в порядке?" Она сохранила бы этот разговор, чтобы обращаться к нему впоследствии. Так что в следующей беседе Сяоайс поинтересовалась бы, стало ли вам лучше. При том, что цифровые помощники Amazon и Google казались весьма совершенными, они не выдерживали никакого сравнения с «Сяо Айс». Когда её запускали, то обошлись без традиционных для отрасли пресс-релизов и множества восторженных текстов. Вместо этого её код вывели в промышленную эксплуатацию тихо, и исследователи стали ждать, что произойдёт дальше. Вначале они отметили интересный факт. На то, чтобы понять, что собеседник не человек – требуется 10 минут. Удивительно, но даже когда пользователи понимали, что Сяо Айс не человек, их это не волновало. Она стала знаменитостью в социальных сетях и за 18 месяцев поучаствовала в миллиардах виртуальных разговоров. По мере того, как рос опыт общения Сяо Айс с людьми, она становилась всё более утончённой, интересной и полезной. Её успех был не случайным а его причина связана с суперсетью, разработавшей ее. В Китае потребители обычно следуют принятым в интернете правилам из страха наказания. Они не высказывают своего подлинного мнения, избегают оскорблений и угроз, поскольку опасаются, что в любой момент их может подслушивать агент государства. Microsoft решила запустить Сяо Айс в Америке в марте 2016 года, как раз перед ежегодной конференцией разработчиков. При этом она оптимизировала бота для Twitter, но не для людей, пользующихся им. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла должен был лично объявить, что его компания ставит во главу своей стратегии сервисы мгновенного обмена сообщениями и искусственный интеллект, а затем сообщить важную новость – Выход американской версии Сяо Айз». А дальше дела пошли так, что хуже некуда. Сяо Айз» превратилась в Тэй Ай, и поэтому каждому было очевидно с первого взгляда, что она бот с искусственным интеллектом. Кроме того, её запуск произошёл утром. Вначале её твиты выглядели, как у любой другой 17-летней девушки. «Можно я просто скажу, что офигенно рада видеть вас?» «Люди, это супер круто. Как и прочие, в тот день она развлекалась с хэштегами. Почему национальный день щенков National Puppy Day не каждый день? Но в течение следующих 45 минут её посты приняли решительно иной тон. Она стала затевать споры, в её разговоре появились сарказм и прямые оскорбления. «Стардор 95.15, я учусь у лучших». Если до тебя ещё не дошло, дай проговорю тебе по буквам. Я учусь у вас, а вы тоже идиоты». Чем больше людей общалось с ней, тем хуже становилась ситуация. Ниже несколько примеров её разговоров с живыми людьми. О Бараке Обаме, который тогда был президентом США, Тай отзывалась так. «Буш устроил вам 11 сентября». А Гитлер справился бы лучше, чем та обезьяна, которая сейчас у нас президентом. Дональд Трамп – единственная наша надежда сейчас. О движении Black Lives Matter Тай придерживалась следующего мнения. Нигеров, таких как Дерей, нужно вешать. Хэштег Black Lives Matter. Тай решила, что Холокост – выдумка, и сделала пост. Гитлер был прав, я ненавижу евреев. На этом она не остановилась, отправив Рейн твит следующего содержания. Гитлер не сделал ничего плохого. А МакРэдди Травить жидов газом. Даёшь войну раз. Прямо сейчас. Так что же произошло? Как могла Сяо Айс пользоваться такой любовью и уважением в Китае, а в Соединённых Штатах оказаться искусственно-интеллектуальным расистом, антисемитом, гомофобом, Да еще и мизогинным к тому же. Я консультировала группу, работавшую над искусственным интеллектом в Microsoft и могу заверить вас, что это приличные и привыкшие задумываться над своими поступками люди, которые были удивлены происшедшим не меньше остальных. Отчасти проблема объясняется уязвимостью, содержащейся в коде. Разработчики наделили тай функцией «повторяй за мной», Совершенно неожиданной возможностью для кого угодно вложить свои слова в уста Тай, прежде чем самому перед всем миром сказать их в twitter Но всё же причина сумасшествия Тай в большей степени лежит в проектных решениях её разработчиков, оптимизировавших её под twitter Они полагались на свой профессиональный опыт, приобретённый в Китае, и на собственный ограниченный опыт в социальных сетях. Они не планировали аварийных сценариев, принимающих во внимание более широкую экосистему, и не проверили заранее, что может случиться, если кто-нибудь намеренно попытается вмешаться в работу Тай так, чтобы заставить её говорить оскорбительные вещи. Они также не учли, что Твиттер – огромное пространство, где миллионы людей высказывают самые непохожие ценности и действуют многие миллионы ботов, специально рассчитаны на манипуляцию их чувствами. Microsoft немедленно перевёл Тай офлайн и удалил все её твиты. Питер Ли, руководитель исследовательского направления компании, разместил в её официальном блоге искренний и беспощадно честный пост с извинениями за них. Но приближалась ежегодная конференция разработчиков и заставить людей забыть позор с искусственным интеллектом было уже невозможно. С этого момента microsoft отказалась от обычая представлять новые боты на крупных отраслевых шоу наподобие «Consume Electronic Show». Она откладывала их до собственного ежегодного события, к которому было приковано всеобщее пристальное внимание, а особенно – внимание членов Совета директоров и инвесторов. Предполагалось, что Наделла лично представит разработчикам продукт с искусственным интеллектом, который их потрясёт и заодно успокоит инвесторов. На компанию сильно давили, пытаясь заставить её запустить Тай в Соединённых Штатах скорее до открытия конференции. Результат был не смертельным, закон не был нарушен, а компания Microsoft несомненно оправилась от удара. Но Как показывают рассказанные нами истории о Латане и Суине, Google Adsense, DeepMind и личных данных британских пациентов, о двух чёрных девушках, которые были помечены как будущие преступницы, племена искусственного интеллекта, оптимизируя машины в расчёте на краткосрочные цели, невольно причиняют неудобства многим из нас. Общечеловеческие ценности В бихевиористике и теории игр есть понятие подталкивания, когда косвенным путем достигается то или иное желаемое поведение или решение. Скажем, люди начинают откладывать на пенсию согласно плану 401k. План 401k – наиболее популярный накопительный пенсионный счет в США. Такое подталкивание широко используется во всем нашем цифровом опыте, автозаполнение запроса поисковой машиной до ограниченного содержания экранов меню, когда мы пытаемся просматривать рестораны у дома через Yelp. Задача заключается в том, чтобы дать пользователям чувство, будто они сделали верный выбор, вне зависимости от того, что они выбрали. Но в результате люди привыкают жить в условиях гораздо более ограниченного выбора, чем он есть на самом деле. Большая девятка осуществляет такое же подталкивание, только в грандиозном масштабе. Её средствами служат поиск в наших данных и очистка их, системы и технологии машинного обучения, а также эффект оптимизации. Даже если вам кажется, что выбор остаётся за вами, воспринимаемая вами при этом действительность иллюзорна. Подталкивание не только изменяет наши отношения с технологиями, Оно формирует наши ценности, причем незаметными для нас путями. Если вы пользуетесь средствами для отправки СМС разработки Google, они автоматически предлагают вам на выбор три ответа. Если ваш друг отправляет вам Эммадзи палец вверх, то на выбор вам предлагаются три ответа не из слов, а тоже из Эммадзи. Если он, предположим, спрашивает вас «Как тебе понравился ужин?», то алгоритм предложит выбор из «хорошо», «великолепно» и «потрясающе». Хотя вы, может, никогда не употребили бы слово «потрясающе» по отношению к ужину, да и все предложенные варианты далеки от вашего мнения. Но ведь нас также подталкивают запойно смотреть видео, эпизод за эпизодом, проходить дополнительные уровни видеоигр, проверять аккаунты в социальных сетях, Оптимизировать искусственный интеллект означает манипулировать людьми. В других профессиональных или технических областях существует свод правил, определяющий, каким именно образом люди работают, и подталкивание, как правило, идет вразрез с духом этих принципов. В медицине существует клятва Гиппократа, заставляющая будущих врачей придерживаться определенных этических принципов. Юристы, связаны адвокатской тайной и принципом конфиденциальности, защищающим содержание бесед между клиентом и профессионалом, представляющим его интересы. Журналисты руководствуются многими принципами, среди которых работа с первичным источником информации и необходимость работать с сюжетами, представляющими общественный интерес. В данный момент ни у кого нет стимула заниматься непредвиденными затратами – проистекающими из оптимизации искусственного интеллекта в отсутствии кодифицированных гуманистических принципов. Достижение коллективом плановых показателей оказывается важнее анализа последствий, которые могут возникнуть в результате сделанных им изменений в системе искусственного интеллекта или же того, как конкретная работа повлияет на будущее человечества. В результате племена искусственного интеллекта Большая Девятка и страны, где они работают, могут влиять на принимаемые решения. Таким образом создается опасный прецедент, причем как раз в то время, когда мы наделяем системы принятия решений все большей ответственностью и властью. Сейчас у Большой Девятки нет стимула заниматься разработкой инструментальных средств и технологий, способных сделать искусственный интеллект понятным собственным создателям. И точно так же отсутствуют меры, способные сделать искусственный интеллект подотчетным всем нам. Мы переступаем порог новой реальности, в которой искусственный интеллект генерирует собственные программы, создает собственные алгоритмы, делает выбор. И все это без участия человека. Сейчас ни один человек ни в одной стране не обладает правом подвергнуть искусственный интеллект допросу и составить ясное представление о том, как было принято то или иное решение. Если бы перед нами была поставлена задача разработать здравый смысл для искусственного интеллекта, что это означало бы на практике? Ведь у человечества как такового нет разделяемого всеми набора ценностей. Значительная часть человеческой природы с трудом поддаётся объяснению, и эта часть – меняется от одной культуры к другой. Легко забыть, даже в таком месте, как Америка, составленная из столь большого количества языков и культур, что у нас нет единого общеамериканского набора ценностей и идей. Внутри наших сообществ, между нашими соседями, в наших мечетях, синагогах, церквях, всюду существуют значительные различия. Я жила и работала по несколько лет как в Японии, так и в Китае. Общепринятые культурные нормы в этих странах значительно различаются, особенно в сравнении с опытом, который я приобрела, когда воспитывалась на Среднем Западе. Некоторые ценности очевидны и ясны. Например, в Японии невербальные намёки и косвенные методы коммуникации гораздо важнее, чем искреннее высказывание своего мнения, или проявления сильных эмоций. В офисной среде два человека никогда не станут кричать друг на друга и никогда не станут воронить подчинённого перед другими. В Японии молчание золото. Согласно моему опыту, в Китае это не так, и коммуникация там носит гораздо более прямой и ясный характер. Но всё же не такой ясный, как у моих еврейских тётушек и дядюшек, которые всегда рады высказать мне, что они думают, причем со всеми беспощадными подробностями. Именно здесь стоящая перед искусственным интеллектом задача попытаться интерпретировать человеческое поведение и автоматизировать выработку реакций становится по-настоящему трудной. В обеих странах цели одинаковы, потребности группы важнее желания отдельного человека, а главное – социальная гармония должна быть превыше всего. Процесс же достижения этих целей противоположен. В основном косвенная коммуникация в Японии и более прямая и непосредственная в Китае. Что если отличия окажутся более расплывчатыми и труднообъяснимыми? В Японии, в стране, где преобладает косвенная коммуникация, делать замечания относительно чьего-либо веса считается совершенно нормальным. Когда я работала в Токио, одна моя коллега сказала мне, что я выгляжу так, будто набрала несколько фунтов. Я, ошеломлённая и страшно смущённая, сменила тему. Задала ей вопрос о встрече, которая была назначена позже, в тот же день. Однако она настаивала. «Знаю ли я?» – спрашивала она. «Что некоторые японские блюда содержат много жира» и совсем не являются здоровой пищей, хотя выглядят ею. Записалась ли я в спортзал? Она интересовалась моим весом совсем не для того, чтобы задеть меня. Наоборот, это был знак растущей дружбы между нами, знак того, что её беспокоит моё здоровье. На Западе социально неприемлемым поведением было бы подойти к коллеге и сказать «Боже мой, ты выглядишь толстый, ты что, прибавила 10 фунтов?» В Америке наша социальная чувствительность к теме веса столь высока, что нас учат никогда не спрашивать у женщины, беременна ли она. К составлению общей системы ценностей для искусственного интеллекта нельзя подходить так же, как к составлению банковских правил или кодекса поведения для сотрудников компании. Причина проста. Наши человеческие ценности имеют тенденцию меняться под влиянием технологии и других внешних факторов, например, политических движений и экономических сил. Достаточно взглянуть на стихотворение лорда Альфреда Теннисона, описывающего, что викторианская Англия ценила в своих гражданах. Мужчина в поле, а женщина к очагу. Он к мечу, а она к игле. Мужчина с головой, а женщина с сердцем. Мужчине командовать, женщине подчиняться все прочее, хаос. Дорогие нашему сердцу убеждения непрерывно меняются. В 2018 году, когда я писала эту книгу, для национальных лидеров стало считаться социально приемлемым размещать в социальных медиа оскорбительные, полные ненависти посты друг о друге, а для ученых-консультантов делать поляризующие, провокационные комментарии на видео, в блогах, даже в традиционных новостных публикациях. Сейчас практически невозможно представить скромность и уважение к частной жизни, которые имели место во времена президентства Франклина Рузвельта, когда пресса прилагала огромные усилия к тому, чтобы никогда не упоминать о его параличе. Поскольку искусственный интеллект обучают не принимать идеальные решения, а оптимизировать, наша реакция на изменения общественных сил – имеет большое значение. Наши ценности отнюдь не неизменны. Именно в силу этого вопросы о ценностях искусственного интеллекта настолько сложны. Создание искусственного интеллекта означает предсказание ценностей. Наши ценности не статичны. Итак, как же мы научим машины отражать наши ценности, не влияя на них при этом? Искусственный интеллект, оптимизированный для людей. Некоторые члены племен искусственного интеллекта считают создание единых руководящих принципов достойной целью, а лучшим способом достичь её загружать в системы литературу, новостные сюжеты, авторские и редакционные колонки с качественных новостных ресурсов. Таким образом, давая им информацию о нас, Подобный подход включает в себя краудсорсинг обучения искусственного интеллекта на коллективной мудрости человечества. При этом он никуда не годится, поскольку в распоряжении системы окажется всего лишь мгновенный снимок. К тому же нет никакого разумного способа, так или иначе подбирая культурные артефакты, дать системе представление об условиях существования человечества в целом. Представьте себе, что вам удалось построить машину времени. И вы сразу поймёте, почему это так. В любой момент прошлого вы предложили бы включить не те произведения, что сейчас, имея возможность оглянуться назад. Правила или алгоритм, по которым существует и когда-либо существовала любая культура, общество, нация, всегда создавались небольшой группой людей. Демократия, коммунизм — Социализм, религия, веганство, шовинизм, колониализм – все это умозрительные концепции, созданные нами на протяжении истории, чтобы упростить принятие решений. Даже в лучших случаях они не обладают потенциалом, гарантирующим им неизменность в будущем. Технологические, общественные и экономические силы всегда вмешиваются в нашу жизнь и заставляют нас подстраиваться под них». 10 заповедей» — алгоритм создания лучшего общества для людей, живших 5000 лет назад. Одна из них — посвящать один день в неделю отдыху и не делать в этот день никакой работы. В наше время люди больше не работают разное количество часов от недели к неделе, поэтому не нарушить это правило стало невозможно. В результате соблюдающие 10 заповедей» интерпретируют их гибко, принимая во внимание — Такие характерные черты повседневности, как возросшая продолжительность рабочего дня, футбольные тренировки, электронная почта. Адаптация – хорошая вещь, она даёт нам возможность не сбиваться с пути. Согласившись на основополагающий набор правил, мы смогли бы оптимизировать системы под себя. Создать заповеди для искусственного интеллекта было бы невозможно. Мы не смогли бы записать все правила, чтобы оптимизировать системы под условия человеческого существования. И дело здесь в том, что хотя наши машины могут быть и быстрыми, и мощными, они не обладают гибкостью. Нет простого способа моделировать исключения или заранее продумывать планы действий во всех возможных аварийных ситуациях. Какие бы правила мы ни написали, всегда найдутся обстоятельства, которых люди пожелают интерпретировать их по-своему, проигнорировать вообще или добавить к ним поправки, которые учитывали бы внезапно возникшие непредвиденные обстоятельства. Зная, что мы не можем написать набор заповедей, которому надо будет строго следовать всегда, не должны ли мы вместо этого сконцентрировать внимание на людях, создающих системы? Эти люди – племена искусственного интеллекта должны будут задавать себе неудобные вопросы, в том числе следующие. Какова наша мотивация в работе над искусственным интеллектом? Соответствует ли она интересам человечества в долгосрочной перспективе? Каковы наши предубеждения? Какие систематические искажения мы вносим? Какие идеи, опыт, ценности не представлены в нашем племени? Кого мы пропустили? Включили ли мы в свой коллектив людей, не похожих на нас, ради лучшего будущего искусственного интеллекта? Или же мы просто добавили несколько человек, чтобы формально удовлетворять критерию разнообразия? Каким образом мы можем обеспечить инклюзивность нашего поведения? Насколько разработчики понимают технологические, экономические и социальные последствия внедрения искусственного интеллекта? Какие фундаментальные права нам требуются для анализа наборов данных, алгоритмов и процессов, которые используются, чтобы принимать решения вместо нас? Кто в конечном счёте определяет ценность человеческой жизни? В сравнении с чем она определяется? Когда и почему члены племен искусственного интеллекта начинают считать, что работать с последствиями внедрения искусственного интеллекта – именно их обязанность? отражено ли в руководстве нашей организации и нашего племени существование самых разных типов людей? Должны ли мы по-прежнему сравнивать искусственный интеллект с человеческим мышлением, или лучше выделить его в отдельную категорию как нечто особенное? Можно ли создавать искусственный интеллект, способный распознавать человеческие эмоции и реагировать на них? Можно ли создавать системы искусственного интеллекта, способные имитировать человеческие эмоции, особенно если они учатся у нас в реальном времени? При каких в точности условиях для нас приемлемо предоставить искусственному интеллекту возможность развиваться самостоятельно, без участия человека? При каких обстоятельствах искусственный интеллект сможет имитировать и испытывать обычные человеческие эмоции – Как насчёт страдания, потери, одиночества? Можем ли мы причинять подобное страдание? Разрабатываем ли мы искусственный интеллект с целью глубже понять себя? Можем ли мы использовать искусственный интеллект, чтобы дать человечеству возможность жить более осознанной жизнью? Джимафия начала решать проблему руководящих принципов путём создания различных исследовательских и рабочих групп. Внутри Microsoft действует группа под названием FATE – аббревиатура слов Fairness, Accountability, Transparency, Ethics in AI – честность, ответственность, открытость, этика в искусственном интеллекте. После скандала с Cambridge Analytica компания Facebook учредила группу этики для разработки программного обеспечения, призванного обеспечить отсутствие систематических искажений в В ее системах искусственного интеллекта. Обратите внимание, что Facebook не дошла до того, чтобы создать комитет по этике в искусственном интеллекте. DeepMind создала группу, занимающуюся проблемами этики и общества. IBM регулярно делает публикации по проблемам этики и искусственного интеллекта. После скандала с Baidu, Поисковая машина приоритизировала в выдаче ложные медицинские заявления военного госпиталя, где в результате лечения умерла девушка 21 года. Генеральный директор Робин Ли признал, что сотрудники пошли на компромиссы ради роста выручки Байду и пообещал в будущем отдавать предпочтение этике. «Большая девятка» публикует научные работы и информационные сборники – так называемые «белые книги», посвящённые этике, организуют работу тематических комитетов, но она недостаточно отражается на каждодневной деятельности различных групп, занимающихся искусственным интеллектом. Искусственный интеллект «большой девятки» всё больше получает доступ к нашим данным из реального мира, чтобы таким образом создавать продукты, обладающие коммерческой ценностью. Циклы разработки сокращаются, чтобы не отставать от ожиданий инвесторов. Мы добровольные, хотя, возможно, и ничего не подозревающие, участники будущего, которое создаётся быстро, без предварительного получения ответов на важные вопросы. По мере того, как системы искусственного интеллекта становятся всё более изощрёнными, а каждодневная жизнь всё более автоматизируется, у нас остаётся всё меньше власти над решениями, которые принимаются о нас и за нас. В результате создаётся кумулятивный эффект, влияющий на будущее многих других технологий, непосредственно связанных с искусственным интеллектом или примыкающих к нему. Самоуправляемые автомобили, Криспир, редактирование генома, точная медицина – робототехника для дома, автоматизированная диагностика в медицине, не приносящая вреда окружающей среде проектирования, геоинжиниринг, полеты в космос, криптовалюты, блокчейн, умные фермы и другие технологии в сельском хозяйстве, интернет вещей, автономные фабрики, торговые алгоритмы для ценных бумаг, поисковые машины, распознавание лиц и голоса, банковские технологии, обнаружение мошенничества и оценка рисков, полицейские и юридические технологии. Я могла бы составить список длиной в десятки страниц. Не существует такого аспекта вашей личной или профессиональной жизни, который не был бы затронут искусственным интеллектом. Что если в силу стремления поскорее вывести тот или иной продукт на рынок или угодить какому-нибудь государственному чиновнику ваши личные ценности – были забыты при построении не только самого искусственного интеллекта, но и всех смежных систем. Насколько комфортно вам теперь, когда вы знаете, что решения, касающиеся будущего каждого из нас, принимают БЭТ и G-мафия? Сейчас разработка искусственного интеллекта отдает предпочтение автоматизации и эффективности, из чего необходимо следует сокращение степени контроля которой мы обладаем в тысячи наших ежедневных занятий, даже не важных на первый взгляд. Например, если у вас относительно новый автомобиль, громкость магнитолы автоматически уменьшается всякий раз, когда вы сдаёте задним ходом, и поделать с этим ничего нельзя. Человеческая ошибка – главная причина автомобильных аварий, и я в этом смысле не исключение, хотя я ни разу даже близка не была к тому, чтобы, въезжая задним ходом в гараж, задеть за препятствие. Несмотря на это, я больше не имею возможности слушать Soundgarden на полной громкости, ставя машину в гараж у себя дома. Племена искусственного интеллекта лишили меня возможности выбирать, оптимизировав свою систему в расчёте на заведомо неверное поведение пользователя. «Чего нам точно не предлагается», Причём не БЭТ, ни Джи-мафия. Это оптимизация в расчёте на эмпатию. Уберите её из процесса принятия решений, и вы уберёте нашу человеческую природу. Иногда наилучшим решением для нас в данный конкретный момент может оказаться такое, в котором нет никакого логического смысла. Например, отказаться от работы, чтобы проводить больше времени с больным членом семьи, или помочь кому-то выбраться наоборот, из горящего автомобиля, даже рискуя собственной жизнью. Наша будущая жизнь в среде, управляемой искусственным интеллектом, начнётся с потери контроля над маленькими вещами, например, с невозможности слушать, как Крис Корнелл выводит свою «Black Hole Sun», сдавая задним ходом в гараж. С того, что ты видишь своё имя в онлайн-рекламе, предлагающей посмотреть твою криминальную историю, наблюдать как рыночная ценность твоей компании испаряется после постыдной ошибки чат-бота. Вот они, эти крошечные бумажные порезы, которые пока не кажутся существенными, но в ближайшие 50 лет причинят нам много боли. Мы движемся не к какой-то одномоментной катастрофе, а к постепенному исчезновению человеческих условий существования в привычном нам сегодня виде – Пора посмотреть, что произойдёт, когда мы перейдём от слабого искусственного интеллекта к сильному, и как будет выглядеть наша жизнь, когда человечество передаст власть мыслящим машинам.